Все хвосты проклятово мне в глотку. Выргулся, вернувшись в выделенный им апартаменты после очередного допроса у умников Лерк. Как мне всё это надоело? Что уже делать? Домой не вернуться, а всё это. Он раздражённо повёл рукой вокруг. Я уже видеть не могу. После того, как за гостями из другой вселенной пришёл скоростной крейсер и доставил их в Метрополию через три галактики. Причём за каких-то двое суток. Ребята не находили себе места. Нет, посмотреть на достижения другой цивилизации было интересно, но всё равно очень хотелось вернуться домой. Здесь они были чужими. "Ду «Да успокойся ты", рявкнул на друга Тред. "Всем не по себе, но это ещё не повод паниковать". "Извини, ты прав", взял себя в руки человек. "А вы не заметили странного оживления на базе?" Лениво поинтересовался Хисир, лежачи на кровати, закинув ноги на её спинку. Забегали все, сломя им скипедару, в одно место брызнули. Друзей поселили на орбитальной базе, расположенной над Камчаткой и связанной с поверхностью полевыми структурами орбитального лифта, позволяющего спуститься вниз за каких-то 20 минут. Ничего подобного в родной галактике не существовало. Молодые пилоты несколько раз спускались в Петропавловск-Камчатске и другие города полуострова, но ничего особо интересного там не обнаружили. Да, развита цивилизация, умеющая и знающая очень многое, но основа мало чем отличалась от мегаполисов в КЛН-ах и трированно. Видимо, на данном уровне развития города всех цивилизаций похожи друг на друга, отличаясь только планировкой и незначительными деталями. Наиболее интересными оказались исторические достопримечательности. Хотелось бы, конечно, посетить основные имперские города: Санкт-Петербург, Москву, Токио, Лондон, Париж, Мадрид и Берлин. Где достопримечательностей хватало, но гостиымы из другой вселенной не рекомендовали это делать, хоть прямо и не запрещали. Что ж, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. И они в основном сидели на базе, отвечая на набившие оскремену вопросы местных учёных. «Оживление?» — попытался вспомнить Лерк. «А ведь и вправду, на базе переполох». «Интересно, почему?» «На этот вопрос могу ответить вам я, молодые разумные», заставил друзей вздрогнуть чей-то ракочущий баритон. Они резко повернулись и обнаружили на стене загоревшийся голый экран, с которого на них смотрел пожилой мужчина в классическом костюме. «Позвольте представиться», — мягко улыбнулся он, «князь Антон Иванович Перемыслин, глава Ордена Осознания». Очень приятно, ваша светлость. Подхватились на ноги и поклонились все четверо. Хочу сообщить вам, что Российская империя заключила военные союзы с орденом Аарн и другими государствами вашей вселенной, в том числе и с княжеством К.Л. Энах. Надвигается большая война. Агрессоры напали сначала на нас, но следующие на очереди вы. Вместе отбиться будет проще. — Значит, мы сможем вернуться домой? — обрадовался Лерк. Пока только на пришедшей к земле вчера дварх крейсер ордена Вершащий путь. На нём держит свой флаг дварх адмирал Кирванок. Отрицательно покачал головой князь. Флоты княжества ещё не подошли, и неизвестно, подойдут ли вообще. Так что домой отправитесь вместе с Арн. И если, конечно, корабль не погибнет в бою вместе с вами. Война есть война. Мы боевые пилоты снимал малым опытом, причём все четверо прирождённые. Выпрямился Хисир. Возможно, господин Дварх-адмирал возьмет нас в летное крыло своего корабля. Дома мы тоже базировались на Дварх-крейсере и знаем такие корабли от и до. Это вы обсудите с самим адмиралом. Он вас ждет, поскольку был очень удивлен, узнав, что у нас оказались уроженцы КЛН-ах. Опять улыбнулся князь. Ваши истребители ждут вас в восьмом ангаре, он в ближайший к этим апартаментам. Собирайтесь и вылетайте. Вершачий путь на дальней орбите. Запросите доступ. Думаю, вы в курсе, как это делается. Есть отправляться на два фрегатер. Радостно отозвались все четверо. Сарн, они были хорошо знакомы и не раз с ними вместе охотились за пиратами и прочей швалью. "В таком случае, счастливой дороги", пожелал Перемыслен. "Соответствующие приказы руководству базы передав, вас выпустят". С этими словами он отключил связь. Друзья некоторое время молчали, а затем принялись прыгать с радостными воплями. Немного успокоившись, они быстро собрали свои нехитрые пожитки и бегом ринулись в восьмой ангар базы. Там их действительно ожидали и позволили занять живые машины, привезённые на базу тем же рейсом, что и они сами. Оказавшись в пространстве, друзья сразу обнаружили на дальней орбите огромную чёрную тушу двух крейсера. Лерк без промедления вызвал его, используя стандартный для Арн диапазон гиперсвязи. Внимание диспетчерской службы вершащего путь. Говорит капитан второго ранга Лерт А Кортеген, корпус охотников, княжество КЛНХ. Просим разрешения на посадку. Полное отделение 4 Лама. Слышим вас, капитан. Отозвалис два крейсера. Разрешение на посадку дано. Координаты входного гиперокна 106 на 220 на 748. Оно будет открыто через 3 стандартных минуты. Вас понял. Добравшись до указанных диспетчером координат, друзья по очереди нырнули в гиперокно, оказавшись в обычном для двор-крейсеров ангаре, и посадили свои живые машины в светящиеся круги. К.Л. Энаксов встречали трое арн в своей стандартной черно-серебристой форме с окном бездны на левом плече. Человек, дракон, керси и эльф покинули лам-истребители и двинулись к ним. Лорд-майор Генхутрелак представился Кэрину Итилмис, о чём говорили белый мох на голове и розовые круглые глаза. Рядом два хлитянгант Игнор Экага и Мари Тротанхи. Эти двое, судя по виду, были ма-вансом и лвиенсом, хотя последний, судя по довольно светлому цвету кожи, не чистокровный. Лерк с рывым шагом подошёл, представился сам и представил остальных. Прирождённый поинтересовался лорд-майор. Так точно, щёлкнул каблуками капитан. Закончили Трканак с отличием. С тех пор служим в корпусе охотников под командованием полковника Василия Хаменко. Знаю этого разбойника. Ещё по службе гоппиким глы, когда они со товарищами, будучи 12 лет отроду, в драку полезли. Улыбнулся Генху. Боевой опыт имеется? Так точно, имеется. И каждый озвучил количество сбитых им противников. Арн одобрительно кивнул, оглядывая молодых пилотов явган хозяйским взглядом. Затем уведомил До возвращения в родную вселенную вы приписаны к моему подразделению. Идёмте, выделим вам каюты и поставим на довольствие. Я в курсе вашей ситуации, как и всё командование корабля. Приведите себя в порядок. Через 2 часа вас ожидает дварх-адмирал. Есть. Друзья через гиперпереходы доставили в туманный зал крейсера, где они познакомились с местным двархом по имени Нуарах. Попросив его, поселить их в одной большой каюте с четырьмя спальнями, как привыкли. Тот не стал спорить и выделил нужную каюту на 18-й палубе. "Живём!" радостно заявил Лерк, заняв одну из спален. "Так, я в душ. Надо действительно почистить пёрышки перед встречей с адмиралом. Не понимаю, только на хрена мы ему сдались. Чего нового рассказать можем? Как тут оказались, понятия не имеем. Что-то у пиратов взорвалось? Да бог его знает, может просто хочет посмотреть." махнул хвостом Тред. "Главное, что коли выживем, домой вернёмся." А коли погибнем, мёртвые сраму не имут. Большая война, браться это вам не с хватки с трусливой пиратской братией, вздохнул Ирак, потерев пушистую морду руками. Нас, конечно, учили этому, но в крупных сражениях мы до сих пор участия не принимали. Как бы не опозориться. Не боись, не опозоримся, хлопнул его рукой по плечу Хисир. Прирождённые, как никак, и телепатические контуры в мозгах имеются. Так что, справимся. Надеюсь, пошевелил усами Керси. Очень на это надеюсь.